Заговор против Гитлера. Германия, 1944 год. 20 июля 1944 года произошло событие, сбудоражившее весь мир. Вечером того дня берлинское радио передало специальное сообщение из Ставки Гитлера. Группа офицеров, говорилось с нем, пыталась убить фюрера. перечислялись пострадавшие от взрыва лица из ближайшего окружения Гитлера. В ночь на 21 июля по радио выступили Гитлер, Деннис и Геринг. Они призывали немецкий народ и вооруженные силы сохранять спокойствие и верность фюреру. Мировая пресса была переполнена сенсационными слухами о столкновениях, арестах и расстрелах в Германии. Лишь 27 июля в Берлине были официально объявлены фамилии некоторых участников заговора – генерал от инфантерии Ольбрихт, генерал-полковник Бек и генерал-полковник Гептнер. Еще раньше в прессу проникло имя полковника генерального штаба Штауфенберга, совершившего покушение на Гитлера. Согласно сообщениям, поступавшим из Германии, заговор носил чисто военный характер. Однако объявление о награде в миллион марок тому, кто поможет разыскать бывшего имперского комиссара по надзору над ценами Герда Лера, указывало на участие в заговоре и гражданских лиц. За несколько лет до падения Гитлера в Германии существовало несколько групп оппозиции – Можно выделить три из них. Первую составляли члены Берлинского Митвохгезельшафт – аристократического клуба, куда имели доступ лишь сливки фашистского общества – Герделер, Попец, Хассель, Ессен и другие. Группа Герделера имела единомышленников почти в каждом имперском гражданском ведомстве и в армии.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 Второй лидер кружка петер йорг фон Вартенбург служил в Восточном отделе военно-экономического управления. Среди членов кружка Крайзау находились Гофакер и Шверин, адъютанты, командующих немецкими войсками во Франции и Западной Европе Штюльпнагеля и Вицблина, прислушивавшихся к мнению этого кружка. Они были связаны с Клюге, Роммелем, штабами армейских групп на Востоке и оккупационных войск в Европе, полицей-президиумов Берлина, Гестапо. Третья группа оппозиции – высшие офицеры гитлеровской армии, недовольные политической и военной стратегией Гитлера и разжалованиями. Ведущими членами военной части оппозиции были Бек, Ольбрихт, Тресков, Канарис и Остер. Генерал-полковник Людвиг Бек являлся одним из создателей и руководителей черного рейхсфера. После прихода фашистов к власти Бек был одним из тех рейхсферовских генералов, на которых Гитлер всего больше полагался в деле восстановления германской военной машины. Следом за Беком шли начальник управления общих дел главного командования сухопутных войск генерал Ольбрихт, начальник штаба армейской группы «Центр» на Восточном фронте генерал Тресков, начальник германской военной разведки и контрразведки адмирал Канарис его начальник штаба генерал Остер. Благодаря личным связям Бек имел своих людей почти во всех звеньях армейского аппарата. Сложившаяся против Гитлера верхушечная оппозиция добивалась замены своего руководителя – в силу того, что он перестал отвечать интересам правящей страной финансовой и земельной олигархии, оказавшись не в силах не только обеспечить победу германской военной машины над врагом, но и гарантировать стране благополучный выход из войны. Разгром южного крыла гитлеровского восточного фронта зимой 1942-43 годов И приближающиеся к концу уничтожения круженных под Сталинградом фашистских войск подстегивали заговорщиков спешить с переворотом. Однако провал первых попыток свергнуть Гитлера сильно поклебал их веру в быстрый успех. Они убедились в необходимости более тщательной подготовки переворота. Военные приготовление к устранению Гитлера основывались на использовании плана, имевшего кодовое название «Валькирия». В своем окончательном виде он предусматривал, что в случае внутренних беспорядков армия резерва, она насчитывала около 2,5 миллионов человек, будет поднята по боевой тревоге и сформирует боеспособные группы войск. Эти группы, возглавляемые командующими военными округами, должны будут обеспечить безопасность важных объектов, военных, транспортных и хозяйственных сооружений, центров и линий связи и тому подобное, а затем, действуя согласно дальнейшим указаниям, уничтожать появляющегося противника. Все командования военных округов располагали этим планом, который подлежал введению в силу. по условному сигналу Валькирия. Дать этот сигнал от имени Гитлера имел право только один человек, командующий армией резерва генерал-полковник Фром. В случае отказа Фрома принять участие в государственном перевороте сигнал Валькирия был готов дать командующий округами генерал Ольбрихт. Ольбрихт, Штаунсенберг и Доренберг, В октябре 1943 года Тресков совместно разработали ряд дополнительных приказов, чтобы приведение войск в боевую готовность по сигналу «Валькирия» использовать для государственного переворота с целью свержения нацистской диктатуры. После убийства Гитлера и подъема по боевой тревоге войск в Берлине и его окрестностях намечалось дать командующим округами и командующим группами армии и армиями первый основной приказ. Он начинал со словами «Фюрер Адольф Гитлер убит. Бессовестная группа окопавшихся в тылу партийных главарей пытается использовать эту ситуацию, чтобы нанести удар в спину отчаянно сражающимся на фронте войскам и в своих корыстных целях захватить власть». Заговорщики первоначально считали необходимым такое заявление, ибо полагали, что авторитет Гитлера в Вермахте еще настолько велик, что сказать сразу же полную правду нельзя. Это можно будет сделать только после того, как власть окажется в руках Вермахта. По вопросу об устранении Гитлера взгляды были различны. Герденлер долгое время отвергал покушение. Штауфенберг, Ольбрихт, Тресков и другие рассматривали покушение на Гитлера как единственно возможный толчок к перевороту. Тем временем гестапо все ближе подбиралось к заговорщикам. В кружок Зольфа был внедрен агент Рекция, и в январе 1944 года подверглись аресту многие члены этого кружка, в том числе Гельмут фон Мольтке. 4 июля 1944 года были схвачены Райхвайн, Зевков и Якоб. 5 июля Лебер, 17 июля был отдан приказ об аресте Герделлера. Но его предупредили, и он скрылся. Так гестапо проникло во внутренний круг заговора. 11 июля, стремясь спасти от гибели арестованных друзей, Штауфенберг попытался осуществить покушение на Гитлера по собственной инициативе. Чрезвычайно подозрительный Гитлер допускал к себе лишь немногих лиц. При выезде его из Ставки или из какой-либо другой резиденции по всему пути следования объявлялась воздушная тревога. Ставка была окружена тремя кордонами охраны. Для прохождения через каждый из них требовались специальные пропуски. Шталхенберг решил использовать свое служебное положение. Как начальник штаба армии резерва, включавший все внутренние войска Германии и формировавший пополнение для фронта, он обязан был периодически докладывать Гитлеру о положении в области подготовки и обучения резервов. Штауфенберг пользовался полным доверием фашистского руководства. Молодой офицер, потерявший в африканском походе глаз, левую руку, два пальца правой руки и все же оставшийся на военной службе, казался воплощением фанатической преданности национал-социалистической империи. Первую половину июля Гитлер провел в своей резиденции Обер-Зальцберге, Бехтенсгадена, на юге Германии. На 11 июля было назначено совещание. явившийся на заклад, Штауфенберг в большом служебном портфеле вместе с бумагами принес мину, намереваясь взорвать ее возле Гитлера. Среди присутствующих не было Гиммлера, которого Штауфенберг также хотел убить, поэтому он решил отложить покушение. После 11 июля Гитлер возвратился в свою ставку близ Растенбурга, восточной Пруссии. 15 июля в ней состоялось новое совещание, на которое был вызван Штауфенберг. Однако на этот раз среди присутствующих не оказалось не только Гиммлера, но и самого Гитлера. Следующее совещание в ставке по обсуждению общего военного положения было назначено на 20 июля. В четверг, 20 июля 1944 года, Штауфенберг, обер-лейтенант фон Хефтен, генерал-майор штиф прибыли на самолете в Растенбург. В портфелях находились две бомбы с бесшумными химическими взрывателями. Одну положил свой портфель Штауфенберг, другой взял Хефтен. На служебной машине Штауфенберг и его спутники отправились в ставку фюрера. Здесь Штауфенберг доложил о своем прибытии коменданту. После завтрака с его адъютантом-ротмистром фон Меллендорфом Штауфенберг направился к генералу Фельгибелю, начальнику связи вермахта, посвященному в заговор. Затем Штауфенбергу пришлось еще решить один служебный вопрос с генералом Буле, представителем главного командования сухопутных войск ОКХ. при Верховном главнокомандовании Вермахта ОКВ. Около 12 часов Штауфенберг вместе с Боле явился к начальнику штаба ОКВ, генерал-фельдмаршалу Кейтелю, чтобы еще раз обсудить с ним предстоящий доклад. Хептен остался в приемной в том же помещении. Кейтель сообщил, что совещание, первоначально назначенное на 13 часов, переносится на 12 часов 30 минут ввиду визита Муссолини. Кейтель сказал, что обсуждение обстановки состоится в предназначном для этой цели картографическом бараке с деревянными стенами, усиленными бетонной обшивкой. Когда до 12 часов 30 минут осталось совсем немного, Кейтель вместе со своим адъютантом фон Фрейндом Боле и Штрауенбергом вышел из кабинета, чтобы направиться в картографический барак, расположенный в минутах в трех ходьбы.